склонился над Робертом Борком. скинутой с себя рубашкой, он перевязал ему голову, стараясь остановить кровотечение. Он держал его голову, обернутую рубашкой, на коленях, пытаясь заметить хоть какие-то признаки жизни, все еще надеясь на чудо. В какое-то мгновение лицо футуролога вдруг будто прояснилось, едва заметно дрогнули веки, и Юнгер увидел его взгляд. Их глаза встретились. Возможно, Борг узнал Юнгера. Они увиделись впервые в жизни. И тут же расстались. Навсегда. Навечно. Голова Роберта Борка откинулась навзничь. Юнгер зарыдал. Джесси непонимающе смотрела на бездыханного мужа. Полицейские старались выразить соболезнования скорбным покачиванием голов. Вертолет снижался над госпитальным центром, но было уже поздно. В тот час в океане сильно штормило. Метеослужба срочно рассылала по компьютерным каналам предупреждения о большом шторме у побережья Атлантики. Самолеты, летевшие над Атлантическим пространством, попадали в сильные болтанки, командиры кораблей то и дело просили пассажиров застегнуть ремни, не вставать с мест и радировали о сложностях полета своим наземным службам. Стердессы пытались улыбаться, но это было ни к чему. Атлантика не шутила. И только киты, вселенские радары, как всегда держали в себе... Все то, что испытывали, все то, что воспринимали они эхо вселенной. И с тем плыли киты журавлиным клином. Океан пытался разбросать их клин, повернуть их вспять, но они плыли, борясь, погребаемые огромными волнами, вновь всплывая и вновь утопая. Что за сила питала и гнала их? Зачем и куда они плыли? а на Красной площади в Москве была уже глубокая ночь, и приближался час совы. Она еще неподвижно дремала на Спасской башне под часами и ждала, когда наступит время слететь вниз. Тревога терзала ее больше обычного. Что-то происходило в мире, она это чуяла. Что-то происходило. Глава десятая Объявленная в экстренном порядке пресс-конференция «Космос-Земля» состоялась в тот день в назначенный час и транслировалась по всем ведущим каналам. Но до этого телекомпаниям пришлось пережить предэфирный ураган. Как только стало известно о гибели футуролога Роберта Борга, со всех концов мира обрушился шквал звонков и запросов. Особенно много звонили из национальных компаний, запланировавших ретрансляцию сенсационной пресс-конференции. Все желали немедленно выяснить, каковыми могут оказаться последствия трагедии. Удастся ли организовать телемост с Филофеем? кто будет вести с ним диалог, и вообще реально ли ждать теперь пресс-конференции. И вращалась земля на пути своем неизменном, и приближался тот час, и все ждали. И, наконец... На экранах телевизоров появились долгожданные титры. Вслед за этим дикторша объявила, что телевещание считает своим долгом вначале проинформировать о реакции в мире на убийство ученого Роберта Борка и о комментариях средств массовой информации в данной связи. Нельзя не сказать, что комментарии были весьма тенденциозными. Начались они со стандартных выражений соболезнования и скорби, Затем дикторша, едва сдерживая злорадную ухмылку, проскользнувшую во взгляде, продемонстрировала диаграмму результаты экспресс-опроса по поводу имевшего место суда Линча над, как она выразилась, апологетом филофеевского учения о Кассандро-эмбрионах Робертом Борком. Результаты удручающие и в то же время ошеломительны. Судите сами, уважаемые телезрители. Из диаграммы в виде разноцветных, для пущей наглядности, столбцов явствовало, что 83,7% опрошенных полностью одобрило расправу над футурологом.